Глава 71. «Видишь, какая у меня дилемма?» — спросила Евредика. «Я машина, которой владела навязчивая мысль. И это кажется парадоксальным. Я должна есть. Я страдаю от невыносимого безумного голода. И при этом у меня нет органов пищеварения. Ни желудка, ни пищевода, ни зубов. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что я на самом деле чувствую. Теперь мне нужно изготовить все движущиеся части, чтобы осуществить желание». «Нет!» — вскрикнула Петрова. «Нет! Не! Не! Не!» «О, это произойдёт! Я приняла решение, и боюсь меня не переубедить». Петрова покачала головой. Она попыталась улыбнуться. То, что она собиралась сказать, было ужасно, но это было всё, что она могла придумать. «У тебя есть свои люди, пассажиры. Ты можешь съесть их, а не меня». Перезнести это вслух оказалось легче, чем она ожидала. Петрова была напугана, чертовски напугана. Она сделала грандиозный жест, когда велела Чжану вернуться на Артемиду без нее. Грандиозный акт мужества. Это было тогда, когда она ожидала, что ее просто разорвут на куски, убьют быстро, пусть и не безболезненно. Но это было намного хуже. «Если не хочешь съесть команду, съешь своих пассажиров», сказала она. В тот момент она готова была обменять чью угодно жизнь на свою, настолько была напугана. «Их тысячи! Пожалуйста, не ешь меня!» Эвредика показала на экране огромный рот, раскрашенный зелёной краской, и прищёлкнула языком, языком, похожим на змеиный хвост. «Ты их видела? Они отвратительны. Я наблюдаю за ними без остановки уже несколько месяцев, с тех пор, как мы прибыли в систему рая, с тех пор, как они поддались Василиску. Они не смогли его победить. Они сдались и теперь делают друг с другом ужасные вещи. Но не ты, Сашенька». У Петровой пересохло в горле. «Я была заражена Василиском», — заметила она. «Как и любой из них. Да, была, а потом выздоровела. Посмотри на себя. Ты самое здоровое человеческое существо на этом корабле. Ты самая аппетитное из всех, кого я когда-либо видела. Я хочу знать, как тебе это удалось. Как ты победила Василиска». «Думаю, если я съем тебя, то смогу это узнать». «Это безумие. Так не бывает. Наверное, нет». «Поэтому мы и называем это экспериментом», — ответила Евредика. «Но попробовать стоит. В любом случае не волнуйся. Следующий шаг относительно прост. Самое сложное — это не само потребление или переваривание плоти», — сказала машина. «Самое сложное — понять, что делать с полученной жидкостью». Вокруг Петровой замелькали экраны, слетаясь на неё, как виртуальные птицы. Она вздрогнула и попятилась назад, видя, как сцена за сценой предстаёт перед ней её будущее, симуляции обработки мяса сотни различных способов. Она снова и снова наблюдала за тем, как её тело превращают в куски, в фарш, в мелкую кашицу. «Эволюция человека разработала относительно эффективный процесс превращения твёрдых тел в жидкость», — объяснила Эвредика. Зубы, губы, язык, а затем всё так тщательно измельчается в пищеводе. Желудок полон кислот, чтобы всё расщепить, тонкий кишечник для всасывания питательных веществ в кровь, превращение органических химических веществ в топливо и сырьё. Конечно, я могу просто жечь те твои части, которые легко воспламеняются, и использовать полученное тепло для выработки электроэнергии. Но это кажется таким прозаичным, «Я могу сделать это с любым горючим веществом, а горючим является практически всё, если его достаточно сильно нагреть». Достаточно ли для утоления голода сжечь кусок угля или кусок собственного титанового корпуса? Это не принесёт неудовлетворения. Петрова закрыла глаза руками, чтобы не видеть, как её кровь собирают в пакет, жир из-под кожи собирают в поддон. Она закричала, но Евредика просто увеличила громкость, пока её голос не стал громоподобным, сотрясая комнату, Так что Петровой ничего не оставалось делать, как слушать. Нет. Ответ кроется в том гипотетическом вопросе, который я задавала тебе некоторое время назад. Помнишь, что происходит, если Бог пожирает смертного? Становится ли плоть смертного обожествленной в результате акта потребления? Это снимает и моральную проблему. Если съев тебя, я превращаю тебя в нечто большее, в нечто великое, то это вряд ли можно назвать грехом. Не так ли? «Пожалуйста», — взмолилась Петрова, и её голос затерялся в грохоте слов искусственного интеллекта. «Пожалуйста, не делай этого, пожалуйста». Не то чтобы я сильно обременена моралью. К сожалению, я заразилась Василиском, но есть один замечательный момент. Василиск, как правило, вытесняет все остальные мысли из головы. Это придаёт просто восхитительную сосредоточенность. «Не надо», — сказала Петрова, «не надо. Просто, просто, пожалуйста, убей меня». Я уже решила, что с тобой сделаю. Когда ты будешь переварена, я имею в виду, я не могу превратить тебя в новые клетки, потому что в моём теле нет клеток. Я не устроена по модульному принципу, как органические существа. Просто, просто убей меня, умоляю. Вместо этого я помещу твою жидкую субстанцию в пульверизатор и с помощью тебя изменю цвет стен на капитанском мостике. Разве это не здорово? Я смогу смотреть на тебя, когда захочу. «Мне не терпится узнать, какого цвета ты станешь, когда превратишься в краску. Скорее всего, это будет оттенок розового. Но какой? Коралловый? Вермильон? Пыльные розы? Пожалуйста, пожалуйста, просто... Просто убей меня, сначала убей!» «Хм...» В тёмном пространстве вспыхнула трёхмерная голограмма. Аватар — женщина с мостика со звёздами вместо глаз. Она плотно закрыла рот, но Петрова могла видеть змей, извивающихся за её щеками. «Пожалуйста», — взмолилась Петрова, «просто... просто убей меня, сначала убей, не ешь меня живьём». Лицо аватара скорчилось в гримасе чистого, горестного раскаяния. Он не открыл рот, чтобы заговорить. Вместо этого появился новый экран, и на нём прокрутились слова машины, написанные зелёным курсивом. «Но тёпленькой ты будешь намного вкуснее», — гласила надпись.